Мне доводилось слышать от венецианцев, что в море есть места, где глубинная вода не движется веками. Утонувшие висят там, как овощи в рассоле. Римский легионер рядом с мавром-купцом или африканским пиратом. Придя в себя, я оказался в подобной западне, только не морской, а воздушной. Я висел в пустоте. Надо мной сверкал диск Селены, белый до да голубизны. Какое страшное полнолуние! Я ощутил на себе лучи чужого внимания. Те же зрители, что смотрели на мой поединок с Мойрой, пришли и сейчас. Но теперь их ложей стала луна, видимо, Ни один амфитеатр не мог вместить или выдержать того, что должно было произойти. Луна и собравшиеся на ней зрители могли быть обманом чувств, но пустота вокруг нет. Как я не двигал руками и ногами, они не могли нащупать твердь. Я не чувствовал тяжести своего тела, словно сделался невесомым рыбьим пузырем. Я ощутил присутствие Капа и тут же увидел его. Лунного света было довольно. Венецианец висел примерно в ста шагах. Как только я увидел его, он пошел в атаку. Он не стронулся с места, даже не поднял руки. Но я знал. Он уже напал. Будь мы в другом месте, я решил бы, что отравлен или заболел. Со мной происходило нечто необычное, но я не мог сказать, будто подобные ощущения совершенно мне незнакомы. Тело все время говорит с нами на своем тихом языке. Побаливает после вчерашней пирушки печень, Ноет ушибленный палец, зудит макушка, свербит под ребром, чешется вчерашний комариный укус и так далее. Под этими весьма грубыми чувствами есть как бы подлесок ощущений тонких и невнятных. Мы начинаем замечать их, лишь устремив сознательное внимание к конечности или органу. Я переживал именно эти легчайшие содрогания, но ускорившиеся во много раз. Витальная дрожь, которой мы не чувствуем, пока с нами все хорошо, стала до того быстрой, что я ощущал слабую, но крайне быструю щекотку. Скорость ее росла и через несколько мгновений дрожь навалилась на меня непереносимым зудом во всем теле от макушки до ступней. Я поднял руку и, словно в ночном кошмаре, увидел, как между большим и указательным пальцем растет сетка морщин. Кожа старилась на глазах. Мое тело разрушалось в потоке времени — как и звездка в уксусе. Я понял, почему из скалы Моера называли Капа господином времени. Он действительно обладал властью над ним, но не в том смысле, что мог переноситься в прошлое или будущее. В свое время я много размышлял об этом и пришел к выводу, что подобное невозможно. Время есть французская болезнь нашего... «Сейчас! Прошлое и будущее — суть просто умозрительной идеи. Единственный их смысл в том, что нынешнее положение вещей определено прежними событиями, а у происходящего будут последствия. Но это знает и кошка, прекрасно обходящаяся без будущего и прошлого. Нельзя перенестись в то, чего не существует». Неважно, еще или уже, в будущее и прошлое сможет путешествовать лишь тот, кто научится их подделывать. Капа этого не умел, но он мог ускорять и замедлять ход событий, не попадая под удары перемен сам, а это и есть власть над временем, единственная, какая может быть и сейчас он использовал ее против меня. Я понял, что за минуту Капа превратит меня в старца, а потом в то, чем старцы становятся, когда перестают дышать. Затем он позволит моему телу распасться на элементы, и в пустоте перед ним повиснет выбеленный временем скелет в лохмотьях. Но я не просто баран на бойне. Если древние тени сочли наш поединок достойным зрелищем, должен быть способ ответить. Вот только искать его не оставалось времени. И тут мне пригрезился исполнитель. Не уверен, что это действительно был он, а не моя испуганная фантазия. Но я увидел, как мерцающий силуэт поднял перед собой руку и махнул ею в воздухе, будто ловя надоедливую муху. Я понял, я мог мгновенно переноситься в пространстве, а это такое же могущество, как власть над временем. Капа не обладал подобным умением, иначе ему не нужна была бы его черная гондола. В следующий миг я уже схватил Капа за туловище. Ход времени сразу замедлился, и между нами завязалась самая нелепая борьба, которую только можно представить. Мы кувыркались в пустоте, награждая друг друга тумаками и шлепками. Капа пытался отдалиться, но я тут же оказывался рядом и возобновлял захват». Выяснилось даже, что я могу перемещаться в пространстве, захватив его тело. Он был куда мощнее. У меня оставалось достаточно сил, чтобы удерживать его в своих ненавидящих объятиях, но Капа опять разогнал время. И хоть его напор был не так разрушителен, как прежде, необходимость бороться не давала врагу сосредоточиться. Суть это не меняло. Раньше у меня оставалось жизни на минуту. Теперь этих минут было, может быть, пять или десять. Но время шло на меня войной, и я слабел с каждым его шагом. И тогда я решился на страшное и немыслимое. Прижав к себе Капа, я устремился вместе с ним к пределу Вселенной. Таким, во всяком случае, было мое волеизъявление. Я не думал, что могу погибнуть сам. Я даже не знал, есть ли у Вселенной предел. Я просто не видел другого пути победить это колдовство. И мой план сработал. Но лишь потому, что предела у Вселенной не было. Когда я пришел в себя от рывка... Мы с Капа неслись в пустоте с немыслимой быстротой, и почему-то сама эта скорость не давала моему врагу не бороться со мной в полную силу, не управлять ходом времени. Я знал, что стоит нам затормозить и распад моего тела возобновиться, но все это теперь казалось неважным. С пустотой произошли странные и чудесные перемены. Вероятно, их вызвала наша немыслимая скорость, и хоть механизм случившегося был неясен, я понимал, что вижу сокровеннейшие божественные тайны. Пространство не сводилось к протяженности между предметами. Оно больше напоминало... Боюсь, что сравнение мое покажется чересчур венецианским, но не знаю, как лучше описать увиденное... Пространство походило на черный шелковый парус, прибитый гвоздями к мачте. В парус дул ветер, и шелк выгибался под его напором. Везде, кроме тех мест, где железо удерживало его на месте, там возникали как бы глубокие ямы, так во всяком случае казалось с поверхности вздутого шелка. Мы с Капа скользили именно по ней. Время, которым управлял Капа, было просто одним из свойств этого черного шелка, обнимавшего все мироздание. Время существовало не само, а в неразделенном единстве с протяженностью пространства. И теперь оно остановилось, потому что его качество каким-то образом впитало наша невозможная скорость. Я не видел ни звезд, ни планет, ни солнца. Луна, однако, сияла над нами по-прежнему. Она была, как говорил покойный эскал, не от мира сего. Я, наверное, популярный гладиатор в этом цирке. Стоило мне подумать об этом, и шепот вселенной открыл мне новую тайну. Капа и я не мчались на самом деле в бесконечной пустоте. Там мы погибли бы в мгновение ока. Скорее, мы соревновались в использовании законов мироздания, как бы играя в божественные шахматы. Мы не понимали этих законов и пользовались ими на ощупь и гадательно. Именно в этом для наших зрителей заключалась главная забава. Манифико! Манифико! Прошептал Капа, и я увидел на его близком лице слезы. Я привык к этому почтительному обращению, когда носил маску и скала, и удивился. Так со мной мог заговорить Луиджи. Но Капа... Сперва я решил, что он хочет попросить пощады. Но слезы на глазах — это было слишком. Я догадался, что Капа выражает вслух свое благоговение перед Господними чудесами, не обращаясь ни к кому конкретно. Зрелище и правда было величественным и великолепным. И вслед за своим врагом я тихо прошептал «Манифику». Тогда Капа действительно обратился ко мне — Наши лица были совсем рядом, но он говорил беззвучно, как во время беседы с исполнителем. «Ты постигаешь, что мы видим?» Я понял, что он говорит об этих ямах, зиявших на черном шелке мироздания. «Нет, это колодцы вечности». Никогда о них не слышал. О них почти никто не знает. Только чернокнижники, умеющие управлять временем. В своих медитациях мы видим эти колодцы, вернее, ощущаем их присутствие. Что в них хранится? Вечность поэтому они так называются. — А что такое вечность? — усмехнулся я. — Это остановленное время. Время в своей неизменной форме, как бы лед, получившийся из воды. Он собирается на дне этих скважин, Все они на самом деле есть один и тот же бездонный колодец. И когда вечности внутри скапливаются слишком много, случается что-то вроде взрыва, сметающего прежний мир. Как будто прорывает дамбу. Я ощутил боль и понял, зачем Капа отвлекал меня этим разговором. Его руки, словно два деревца, проросли множеством похожих на побеги щупальцев. Сначала они не касались меня, и я ничего не замечал, но когда их набралось достаточно, они все вместе впились в мое горло. Я понял, что потеряю сознание» и, доверившись инстинкту, повернул к ближайшему колодцу вечности. Почти сразу мы очутились на его краю и помчались вниз по бесконечной черной воронке. Скользя по спирали, мы все еще боролись. Я оказался сверху, капа снизу, и его тело стало погружаться в лоснящуюся черноту вечности, как в воду. Когда он ушел в нее наполовину, его щупальца ослабли, и я смог свободно дышать. Потом Капа погрузился еще глубже, и я понял, меня больше ничто не держит. Это я сам держал его за ворот Камзола и мог в любой момент отпустить Мы все так же неслись по безмерному черному склону, но Капа уже тонул в нем, а я еще оставался над поверхностью. — О чем ты хочешь попросить исполнителя? Капа пытался повторить тот же трюк. Я понял, зачем он отвлекает меня. Еще секунда, я уйду вместе с ним за черную грань и мы оба утонем в вечности. Я разжал пальцы и отпустил врага. Над поверхностью водоворота осталась только его рука. Потом она исчезла, и я стал отдаляться от границы. Каким-то образом я чувствовал, что произошло с Капо. Он застыл в неподвижном времени, как муха в янтаре и больше не мог управлять его ходом. Просто потому, что времени для него не осталось. Мне не надо было больше мчаться по бесконечности, чтобы оставаться в живых. Но выбираться из воронки пришлось очень долго, хотя я и несся сквозь пространство так быстро, как мог. Наконец колодец остался внизу, И я перестал чувствовать капа. Еще несколько секунд я летел в пустоте под серебряным диском Селены, а потом позволил себе остановиться».